Глава 15. Поэт-инженер на помолвке. Дверь неожиданно открылась. Сынок, подышал бы ты воздухом хоть немножко, сказала Феридеханым. И чай готов. Выйди отсюда. Посиди со мной чуть-чуть. В -чуть. воскресенье ты -то ведь только раз в неделю, а ты и его проводишь запишись со своими книгами, в сигаретном дыму. Разве это годится? Ты посмотрел бы на себя. Краши в могилу кладут. Мам. «Я чай позже выпью. Сейчас как раз собирался выходить». «У мэра сегодня помолвка», — сказал Мухитин. «У мэра помолвка? Что ж ты мне не сказал? С кем?» «С одной девушкой», — сухо проговорил Мухитин и пожалел, что вообще открыл рот. «Сейчас она захочет узнать, как зовут невесту, кто ее отец и все прочие подробности», — подумал он. И нахмурился, желая показать, что не расположен отвечать на вопросы. «Чай готов». «Я только поэтому и пришла», — сказала Фередеханым и вышла. Обиделась. Ох уж этот мой дух противоречия. Мог бы удовлетворить ее любопытство, сказать пару слов. Она бы обрадовалась, — упрекнул себя Мухитин. Но потом подумал, что парой слов мама ни за что бы не удовлетворилась. И что еще хуже, узнав о счастье о мэра, завела бы и о других знакомых ей счастливых людях, которые женились или собираются жениться. Говорить об этом мама стала бы, чтобы показать сыну, как она расстраивается из-за того, что он такой несчастный, и намекнуть, что нужно для того, чтобы стать счастливым. А я все бездельничаю. Вот опять ворон считаю. Он сидел, по-прежнему ставившись пустым взглядом в закрытую дверь. Время близилось к пяти. с самого утра Мохитин сидел за столом в своей комнате. Из окна которой открывался вид на бишектаж, Дом стоял на гребне холма. По воскресеньям он работал над стихами. В другие дни, по вечерам он тоже иногда писал стихи, но из-за усталости мало что выходило, да и сейчас не вышло. Несколько часов подряд он писал и зачеркивал написанное, безуспешно пытаясь привести старое незаконченное стихотворение в приемлемый вид. Встав из-за стола, Мухитин подошел к окну. В Бешикташ пришла свежая и юная весна. По переулку, выходящему на улицу сарен возвращалась прогулка семейная пара с детьми. В небе над крышами и трубами стремительно носились ласточки. Еще выше чертил круги ястреб. По морю, казавшемуся с такого расстояния спокойным и неподвижным, плыли две маленькие баржи. «Опять не получилось как следует поработать». Обычно, когда не писалось, Мухитин спускался в бешектаж и заходил в какое-нибудь питейное заведение. Но сегодня нужно было идти на помолвку. От этого на душе заранее было тяжело. Вот так прошел еще один день. Я говорил, что если не стану хорошим поэтом, в 30 лет покончу с собой. Сейчас это решение оказалось просто в запальчивости произнесенной шуткой милой глупостью, которую можно простить тому экзальтированному юноше, которым он когда-то был. И все-таки Мухитин не удержался от того, чтобы подсчитать. тридцать 30 лет, то есть в 1940, сейчас весна тридцать го у меня три года в запасе. Этот мой сборник, который никак не напечатают, не так уж важен. За три года нужно многое сделать. Осталось три года. Семь лет из десяти прошли, а он так и не почувствовал их вкуса. Тогда невозможно было даже представить, что время пролетит так быстро. Что там семь лет? В те дни он думал, что два года остававшиеся до окончания инженерного училища никогда не кончатся. Он чувствовал превосходство над товарищами по училищу. Все на переменах играли в коридорах футбол, иногда превращали в подобие футбольного поля чертежные столы и гоняли по ним шарики из смятой бумаги. А после занятий шатались по кинотеатрам Бейёглу. Он говорил им, что он — Мухитин, новый Достоевский, и наслаждался производимым эффектом. Рефик и умер казались ему родственными душами. У них тоже все время горел огонь едкой насмешки, питаемый унижением и ненавистью. Они верили в разум и терпимость, так, по крайней мере, Махетину тогда казалось. Однажды, когда они втроем сидели в одном из мейханеби-юглу и изрядно уже набрались, он поделился с ними планом самоубийства. Реакция была именно такой, какую он ждал. На него посмотрели с уважением, ни малейшего следа замешательства или удивления. В то время казалось, что это очень просто — Отсечь от жизни все, что могло бы быть после тридцатого дня рождения. Собственно, никто из них и не думал, что будет жить после тридцати. Тридцать лет. Через три года. По улице шел старик в шляпе. На вид ему было за шестьдесят. Под мышкой он держал стопку газет. Должен быть, возвращался с рынка. Сидел там в каком-нибудь кафе. Читал газету под стук костей, которые бросали игроки в нарды. Потом, поменявшись газетами со своими приятелями-пенсионерами, внимательно прочел все новости. Отец Мухитина, уволившись с военной службы, проводил время именно так. Еще, конечно, ходил в мечеть. Мухитин некоторое время размышлял, не идет ли этот старик как раз в мечеть. Потом попытался вспомнить, не встречал ли он его когда-нибудь на рынке. Затем оторвался от окна и вернулся за стол он знал что сегодня уже ничего не напишет и все таки сидеть за столом было лучше чем глазеть в окно по столу были раскиданы перечерканные листки бумаги с незаконченными стихами газеты журналы сигареты и ручки из забитой до отказа пепельницы скверно пахло вот и все думал ухитин Противный запах пепла и кучка скомканных листков. Зачем я себя обманываю? Это все, что после меня останется в мире, который я так презираю. Конечно, есть еще работа, которая нужна мне для денег. Он взял со стола одну из газет. Старик, возвращавшийся с рынка, наверняка прочитал ее от начала до конца. Визит премьер министра во Францию. Успешное завершение переговоров по вопросу о будущем Хатая. Французский парламент выносит вотум доверия кабинету Блюма. В кинотеатре «Сарай» идут одновременно два турецких фильма. Высокие цены на мыло объясняются дефицитом оливкового масла. Советы доктора Лагмана. Испанский город Герника лежит в руинах после бомбардировки авиации франкистов. Новое охлаждающее устройство Холодильник от фирмы Братья Бурла. Курсы валют. Фунт стерлингов 620 лир, доллар 123 лиры, золото 1059 лир. Советы доктора Лагмана. Нервин, лекарство от болезней нервов, нервного истощения и бессонницы. Вот и я делаю то же самое. Читаю газету, подумал мухитин. Отец, выйдя в отставку, скупал все газеты и прочитывал их от первой страницы до последней, чтобы было потом о чем поговорить. Мухитин чувствовал, как его охватывает равнодушная скука. Хорошо, на что нужно делать? Как нужно? Жить. Однако это были просто слова. Они должны были бы вызвать в нем отчаяние или, напротив, желание скорее найти ответ. Но Махити ничего такого не почувствовал. В конце концов, он был поэтом, знал, что слова имеют ценность сами по себе, но не всегда мог осознать, что за ними стоит в реальности. Ему снова захотелось встать из-за стола. Но взглянув на фотографию отца, стоящую на полке книжного шкафа, он передумал. Эту фотографию в серебряной рамке лет шесть назад поставила сюда мама. Он к ней не прикасался. Милозым Хайдарбей был сфотографирован от фотоателье в углу при полном параде с саблей на боку. Вскоре после того, как была сделана эта фотография, отец стал жаловаться на усталость. Говорил всем, что хочет уйти на покой. В конце концов вышел в отставку и в войне за независимость не участвовал. Во время мировой войны он сражался в Палестине, И приобрел известность как меткий стрелок. Три года назад, когда был принят закон о фамилиях, Мухитин вспомнил о меткости отца и подумал, что фамилия Нишанджи для поэта будет в самый раз. Задумчивый вид, который принял Хайдарбей, позируя фотографу, Мухитин находил смешным. Выражение лица у Хайдарбея было такое, какое должно быть у сильного, уверенного в себе мужчины. На губах играла едва заметная улыбка. Но огромные усы, с устремленными в потолок кончиками, сабля, задранная выше, чем нужно, потому что ее обладатель был маленького роста, лежащая на столе рука с короткими толстыми пальцами, похожие на забавную безделушку, делали облик Хайдарбея каким-то жалким. Каждый раз, когда взгляд Мухитина останавливался на этой фотографии, он начинал думать, что же нужно делать, чтобы не стать похожим на отца. И порой его охватывал ужас. Этот человек, заключенный теперь в серебряную рамку, прожил жизнь впустую. Заурядный офицер, вечно опасавшийся, как бы чего ни случилось, так и не выбившийся из стада посредственностей. Но чтобы это понять и избавиться от детского восхищения, понадобилось дожить до восемнадцати лет. Хайдарбея к тому времени не было в живых уже четыре года. «Что нужно делать?» — снова спросил себя Мухитин. И снова этот вопрос не вызвал в нем никакого душевного волнения, только привычное, уже невнятное огорчение. Некоторое время он еще посидел, глядя на фотографию, думая о жизни и о будущем и чувствуя, как тихонько растет в нем беспокойство. Потом посмотрел на часы. Пора было собираться на помовку мэра. По пути он решил зайти в парикмахерскую на рынке в Бишекташе и побриться. Переодевшись, Мухитин прошел на кухню. Мама, высунувшись из окна, болтала с новой соседкой, только въехавшей в дом напротив. «Цветы ваши хорошо прижились, — ханэмофянди, — говорила соседка, имея в виду цветы, роши в горшочках на подоконнике. «Прижились-то прижились, но не зацвели, — отвечала мама. Потом она заметила, что в кухню вошел махитин и оторвалась от окна. Внимательно осмотрела сына и, судя по выражению лица, осталась довольна его внешним видом. «Уже уходишь, значит? Ну, ладно. Счастливо тебе повеселиться!» Голос у нее тоже был довольный. Ей явно нравилось думать, что сын идет туда, где будет весело и хорошо, а вокруг будут счастливые люди. Она очень любила представлять себе чужое счастье. Зайдя на рынок, Мухитин почувствовал себя спокойным и беззаботным. Кивая знакомым, думал: интересно, будут ли там подавать спиртное? А какое интересно будет выражение лица у мэра, когда ему наденут кольцо на палец. Надо за этим проследить. Непременно сяду так, чтобы хорошо видеть лицо нашего завоевателя. Он шел, оздоровался со знакомыми, думал, что со вкусом одет, и читал в уважительных взглядах встречных. Вот идет молодой, умный, со вкусом одетый инженер. Навстречу попалось несколько стариков, которые были знакомы с покойным Хайдарбеем и любили Мухитина просто потому, что помнили его маленьким мальчиком. Встретились и те курсанты военного училища, восхищавшиеся его интеллектом. А вот и старинный знакомец, пожилой парикмахер. Парикмахер, изо дня в день выслушивающий рассказы своих клиентов, был прекрасно осведомлен обо всех подробностях жизни молодого инженера. Увидев Мухитина, он ласково улыбнулся. — Бриться будем. Вытаскивая из своего сундука чистый фартук, парикмахер поинтересовался, как здоровье матушки. Мухитин вспоминал, как ходил сюда в детстве. Чтобы голова маленького клиента оказалась на уровне зеркала, парикмахер клал на подлокотнике кресла доску. А чтобы он своими ботинками не запачкал сиденье, стелил на него газету. В первые несколько раз Мухитин боялся и плакал. А парикмахер говорил ему «Тише, тише, сыну военного плакать не пристало». Потом мама уже оставляла Мухетину у парикмахера одного – А сама, путаясь в просторном чаршафе, убегала за покупками. Еще он помнил, как однажды пришел сюда с отцом. Было видно, что парикмахер уважает милозыма Хайдарбея. Уважал он и инженера Мухитинбея, почтительно намыливая ему лицо, расспрашивал о работе и, кажется, совсем забыл, что знал этого господина маленьким мальчиком, плакавшим в парикмахерской. «Здесь я чувствую себя ребенком», — подумал Мухитин, пряча руки под белоснежный фартук и отдаваясь на волю парикмахера. Кресло стояло перед большим окном, похожим на витрину, и парикмахер, обмениваясь по обыкновению с Мухитином последними новостями и сплетнями, словно бы выставлял своего клиента на обозрение всему рынку. Проходящие мимо люди краем глаза на них поглядывали. Мухитин, бывая на рынке, тоже все время бросал взгляд на окно парикмахерской и говорил себе что-нибудь вроде. Ага, вот брейц, писарь, фисамидин бей. А сейчас проходящие мимо посетителей рынка, должно быть думали. Ага, вот бреется, инженер мухитин. Да, инженер? Инженер мухитин. Вот я кто такой. Инженер. Но не очень красивый. Низкий рост, очки, неприветливое лицо. Он мог вызывать у людей страх или восхищение, но не любовь. Мухетин рассматривал в зеркале свои очки, которые любил сравнивать с донышками разбитых бутылок. Думал, что это хорошо — быть самим собой, не похожим на других. И время от времени отвечал на вопросы парикмахера. Вот я кто такой. Инженер. Весной 1937 года сижу здесь, в этой точке планеты Земля, в Стамбуле, в Бешикташе. В кресле парикмахера, укрытый белым фартуком. Тихий, послушный и неподвижный. Как все, кто сидел здесь до меня и будет сидеть после. Я Мухитин, инженер, мечтающий стать хорошим поэтом, но испытывающий недостаток воли и работоспособности. Умный и холостой, собирающийся весенним днем пойти на помолвку друга, потерявший всякое терпение из-за того, что его книгу никак не издадут, с беспокойством думающий о будущем. Мухитин Нишанджи. Он вдруг отвел глаза от зеркала. «Нет, нет, сейчас я не хочу думать. Я хочу пойти на помолвку и со спокойной душой развлечься. А о том, кто я такой и что меня ждет, думать не хочу». Внезапно он так сильно вздрогнул, что бритва, жужжавшая где-то в районе уха, смолкла. Парикмахер, понимающий, одновременно вопросительно посмотрел в зеркало. Мухитин тоже посмотрел но видеть свое отражение ему не хотелось. До самого конца процедуры он ерзал в кресле, усердно стараясь ни о чем не думать, и прислушивался к жужжанию бритвы. Выйдя из парикмахерской, Мухитин сразу поймал такси. Шофер был ему знаком, тот тоже знал молодого инженера в лицо. Желая отвлечься от своих мыслей, он всю дорогу болтал с шофером о дороговизне, о футболе, о других водителях, которые вечно нарушают правила. Нужный дом в районе Айас-Паша Мухитин узнал по описанию Рефика. Поднимаясь по лестнице, подумал, что опоздал и огорчился, словно упустил нечто такое, что обязательно нужно было увидеть и пережить. Однако, позвонив в дверь, он вдруг растерялся. Там же целая толпа народа. Люди будут оценивающе смотреть на него и улыбаться. И ему нужно будет делать то же самое. Какая-то незнакомая мухитина женщина открыла дверь, и он вошел в заполненную народом гостиную, ища где бы сесть. Женщины и девушки сидели в одной стороне, мужчины в другой. Никто не думал специально их так рассаживать. И большинству присутствующих казалось, что более правильно и современно было бы сидеть всем вместе в перемешку, но никто не осмелился нарушить обычай. Играл граммофон, все перешептывались, И чего-то ждали. Мухитин заметил беременную жену Рефика. Потом из противоположной двери вышел Омер, махнул Мухитин рукой, но не подошел к нему. Мухитин мельком увидел назлы и решил, что она очень красива. Да, я, похоже, и впрямь опоздал, подумал он. Тут граммофон смолк, и наступила напряженная тишина, свидетельствующие о том, что события, которые все ждут, скоро произойдет. «Поскольку они войдут через эту дверь, я хорошо смогу разглядеть лицо мэра, подумал Мухитин и решил сесть так, чтобы все видеть. Из двери, рядом с которой ждал Мухитин, в гостиной вошли мэр и Назлы, сразу же за ними Мухтар-Бей. Мухитин решил, что Назлы вовсе не такая красивая, какой показалась ему сначала. И даже увидел в ее лице что-то отталкивающее. Мухтарбеев встал между омером и назлы, и, взяв обоих за руки, некоторое время крутил головой, словно что-то потерял. Потом быстро сунул руку в карман, вытащил два кольца, связанные ленточкой, и неумелыми движениями надел их на пальцы молодых людей. Мухитин не знал, что кольца должны быть связаны ленточкой. Тут протянул Мухтарбею ножницы, и он, ленточку. Разрезал. Потом взволнованно заговорил. Вот мы и обручили мою любимую дочку и этого замечательного, любимого мной, молодого человека. Пожелаем им любви и счастья. Ага, какое у него глупое и растерянное стало лицо, думал Мухитин, глядя на поскучневшего мэра. Разве такое должно быть лицо у завоевателя? Какое вечки! Явно ему теперь и стыдно, и досадно, но он сам этого хотел. Интересно, как депутат Меджлиса поможет ему удовлетворить завоевательские амбиции? Гости начали аплодировать. Как быстро все закончилось, подумал Мухитин. И тоже улыбнувшись, хлопнул пару раз в ладоши. — Я делаю это, потому что так надо делать в подобных ситуациях, — думал он. Но не чувствовал себя лицемером. Мухтар-Бей расцеловал помолвленных, те, в свою очередь, поцеловали ему руку. Потом он отошел в сторонку, а жених и невеста остались стоять, где стояли. Вышла какая-то заминка. Назлы растерянно смотрела на умера. Всем стало понятно. Этот неуверенный взгляд говорит о том, что теперь все ее действия и решения будут зависеть от воли этого молодого человека. Потом она вдруг неожиданно нагнулась и взяла на руки пепельно-серую кошку, которая крутилась у ее ног. Все заулыбались, а потом встали с мест и бросились целовать и поздравлять Омера и Назлы. Целуя Омера, Махеттин почувствовал, что взволнован. Этого он не ожидал и поэтому растерялся. Но все же произнес заранее заготовленную фразу. «Ну, растенияк, начал ты неплохо. Теперь не останавливайся на достигнутом». Неплохо начал. Ах, дружище, громогласно произнес Омер. Наверное, успел уже выпить. Ах, дорогой мой Мухитин, ты такой же, как всегда. А вот я, что ты, что ты? Ты у нас молодец, сказал Мухитин. Увидел, что Омер, попавший в объятия какого-то родственника, его уже не слушает, и повернулся к стоящему рядом Рифику. У Перехана же такой же вот. Эти необдуманные слова показались ему ужасно глупыми. «Вечером поедем к нам, ладно?» — спросил Висик, «Когда все разойдутся». В гостиной совершалось непрерывное плавное окружение. Люди вставали и садились, обменивались взглядами, улыбками и поцелуями, говорили друг другу приятные слова. Вокруг стоял гул радостных голосов. Все, наконец-то, стряхнули себе напряжение, как будто дожидались вовсе не помолвки, а именно — этого кружения и гула. Мухтарбей, сидя в уголке, беседовал с дядей и тетей Омера. А Назлы и Омер стояли у окна и, улыбаясь, говорили с какими-то молоденькими девушками. Там же была и старая кошка, с недовольным видом позволяла передавать себя с рук на руки. Тетя Назлы, хозяйка дома, переходила от одной группы гостей к другой, стараясь связать их в единое, радостное целое, улыбалась, смеялась, шутила, чтобы поддержать всеобщее веселье. А иногда, сама того не желая, грустно хмурилась. «Я тоже должен быть таким, как они. Я должен присоединиться к ним», — думал Мухитин, Но не мог придумать, с чего начать. Потом решил пошутить и повернулся к Рефику. «Хорошее представление, не правда ли?» «Словно в театре». Хотел улыбнуться, но не смог. «Да, славно проводим время» откликнул Сарифик. Еще лучше будет за обедом, сказал Мухитин, просто чтобы не молчать. Интересная выпивка будет. Послышался смех Джамиле Ханым. Тётя на злы рассказывала какую-то смешную историю. Нет, я не смогу устать таким как они, подумал Мухитин.